воплощение единого аватара, мировой учитель и иерархия света. Те высочайшие эго или индивидуальности, которые пришли на нашу Землю из высших миров в конце третьей расы, продолжают руководить движением и ростом сознания человечества. Высочайший среди них — аватар Вишну, как называют его на Востоке, проявлялся, проявляется и будет проявляться в разных аспектах в течение всего цикла существования нашей планеты. Эта индивидуальность заложила основы каждого сдвига сознания нашего человечества. Именно этот высочайший дух стоит во главе иерархии света и принял на себя несменный дозор.